Глава 76. ОРД. 13 октября 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 22 часа 17 минут. Что полиграф показал? Ничего. Точно ничего. Я знаю, как ты относишься к детектору лжи. «Женя, ничего он не показал. Говорят правду. И да, ты прав, я плохо отношусь к этой хрени и считаю, что ее можно обмануть. Считаю, считал и буду считать». «Боря, но мы же не в XX веке. Там машинки были простенькие, и знающий человек действительно мог схитрить, не выдать всей правды. Сейчас дело иное». «В чем разница?» «Столько параметров сразу анализируется» отделение пульс, напряжение мышц, температура, давление, мимика. Ой, да ладно. Все равно главными остаются пульс, давление и мимика. А без специалиста-психолога, который и есть настоящий детектор лжи, надеяться на надёжный результат глупо. Сам знаешь, у нас таких нет. Они воспитываются годами, набивая шишки на ошибках, приобретая необходимый опыт. А допросы? Тоже мимо. Так же, как и наблюдение. Сверяли, наблюдали, снова допрашивали. Ничего, я все испробовал. Так может они не врут? А следы атаки осы на радиовышку во втором куполе. Так может ее атаковали уже после пожара, когда ее Анна повредила? На всякий случай, так сказать. Жень, а почему их не трогали сикамеи фобусы? Не знаю. Тоже думал об этом. Но тебя, Боря ведь, беспокоит не это? Ты не понимаешь, как они вышли на дом Гана, в котором скрывались Насти и шаман. В точку. В чем-то ты прав, но мы же не можем вечно следить за выжившими. Это уже привлекает внимание, и другие колонисты косо смотрят на них. Если все проверки закончены, все процедуры и протоколы соблюдены, отстань от инженеров. Но держи в голове. Знаю. Я снова гостила у Митьки, и вместе мы, набегавшись в футбол во дворе, лопая шоколадные конфеты, играли в «Побег из Золотой Орды». Дурацкий платформер, в котором я постоянно погибала. Не знаю уж как, но товарищ мой падал, попадал под стрелы, и сабли кочевников намного реже меня, умудряясь проходить уровень за уровнем красивой, яркой, но такой бесячей компьютерной игры. Двери кабинета были приоткрыты, Я прекрасно слышала весь разговор Гамова и Седова. В общем-то, именно поэтому я и потащила Митьку домой. Должна же я быть в курсе последних событий в колонии. Несправедливо, что нам, детям, ничего не говорят. На следующее утро я собрала пацанов и поставила им задачу. Начинаем следить за инженерами, прилетевшими из второго купола. «Зачем — Зачем? — спросил Валерка Котов. — Потому что на нас, детей внимание никто обращать не будет, а из-за предателя этого враги чуть папу твоего не убили. Мой аргумент был достаточно весомым, и я поняла, что Котов со мной. — Но их же много, — заныл Митька, которому нужен был отдельный подход, что и неудивительно, он же у нас самый маленький. — А мы выберем самых подозрительных. — Все равно будет много, — продолжил Ныть Седов. — Если будешь делать все, как я тебе скажу, я отдам тебе свою коллекцию карточек героев Великой Отечественной войны. Глаза Митьки расширились от удивления и восторга. И женщин, Самусенко, Павлюченко и даже Литвяк Митя, вздохнула я, идя на жуткие жертвы. — Ура! Что надо? — придвинул стул мальчишка. Сняв со стены над моей кроватью плакат с мамонтенком, искавшим маму в Африке, взяла большой кусок картона и повесила его на стену, предварительно закрепив силовой кнопкой. Всю ночь думала над этим. Вот смотрите, сказала я, беря в руки фломастер. Всего из второго купола вернулось 25 человек, 22 взрослых и трое детей. — Детишки такие худенькие, — затянул Митька. — Я им шоколадку в упаковке, а они на меня смотрят. Оказывается, не знают, как ее открыть. Ужас! — Детей мы в расчет брать не будем, — отрезала я, доставая из сумочки с енотом по фамильный список инженеров. — Какие из них шпионы? — Ты где это взяла? — удивился Валерка, уставившись на два десятка фамилий, написанных в столбик. Сфоткала на коммуникатор на базе Андрея, а потом распечатала. «Молодец!» — похвалил Котов, самостоятельно прикрепляя листок к стене рядом с куском картона с цифрами. «Спасибо. Твое мнение очень важно для меня», — с сарказмом ответила я, поняв, что Котов этого не понял и залился краской до корней волос. «Ох, эти мальчики! все таки мама права. Мы взрослеем быстрее. И не только телами». — Сразу исключаем из списка семерых — Зубов, Ахахонин, Багромян, Назимов и Комарова лежат у мамы в больнице и никуда не ходят. — А что с ними? — спросил Митька, засовывая в рот кусок жевательного мармелада. — Мама говорит, обострились заболевания и истощение. — Ты же сказала семеро, а назвала только пятерых, — вернул себе нормальный цвет котов. Садовникова и Плюхина тоже в больнице, но в другом отделении у них, как сказала тетя Анфиса, крыш поехала. Они изолированы и никуда не ходят. А тут же еще есть старички и бабушки, ткнул сладким пальцем в листок и, конечно, заморал его. Митька. Может, их тоже исключим. Я некоторое время смотрела на стену, а потом написала новый список тех, кто нами считается неопасным. В него попало пятеро пожилых людей возрастом старше 65. Конечно, он тоже был приколот кнопкой куда надо. «У нас остается 10 человек», — обрадовался Митька, ковыряясь в носу. «Уже лучше». «Вот ими мы и займемся», — довольно потерла ладонью рук я, мерзко засмеявшись, как в мультике. «Докладывайте». Вынув из кармана измятую бумажку с какими-то каракулями, Валерка, откашлявшись, произнес Шепелев, Аболенский, иликанова и Дымова. Работают на ферме. Распросил мою маму. Она теперь у них бригадир. Так они из долины выбирались дважды. Один раз до дня Икс. Так я прозвала 9 октября, когда Настю и Синекожего старика чуть не убили но ездили только в кинотеатр и магазин одежды, и один — после, два дня назад. Никуда больше не ходят, общаются только с рабочими долины, и то только с теми, кто работает рядом. Их еще трижды допрашивали комитетчики, но там же, на ферме, никуда не вывозили. Написав на листочке продиктованные фамилии, я повесила его на стену. «Митя, теперь ты». Внук Сидова, получивший вперед для стимула Дюжину карточек, спрятал их в карман и, словно по бумажке, у товарища была отличная память, прочитал. Говорков, Жбанов и Иванов работают на стене, помогают нашим техникам отрегулировать запорное устройство. Я подслушал. Что-то там снова сломалось. Дед опять с Немовым поругался из-за того, что 10 дней нормально ничего починить не могут. Они все 10 дней там? Ага. Начали работать с третьего. — Так, Настю перевезли домой 24 сентября. Напали 9 -го. 14 дней, — присвистнул Валерка. — Много. Большой период. Мои сначала в больнице были неделю на обследовании. Потом двое суток у дяди Бори. Потом их сразу поселили у Немова в Кремле. А там просто так не поболтаешься. — Везде ведь камеры, — вмешался Валерка. — Не везде, конечно, но ты прав. — «А что твои?» «Солодов. Работает в школе. Его физиком взяли. Живет там же, в комнате при здании. Мне он нравится. Хороший дядечка. Кружок какой-то открыл. Возится с шестиклашками. Зараева тоже у нас. За вхозом ее взяли. Грач-то совсем старый стал. На пенсию ушел. Помнишь, как мы ему обувь приклеили?» «Помню», — рассмеялся Валерка. А потом, кашлянув, потрогал ягодицы. «У меня задница до сих пор после батькиной похвалы болит». «А я не в курсе. Расскажите», — взвился с места Митька, всегда готовый слушать о шалостях, но сам участие в них принимавший крайне редко. «Подожди», — остановил его Котов. «Еще кто-то один остался». «Миронов», — согласно кивнула я. «Он на электростанции теперь работает. Хмурый, общаться ни с кем не хочет. Все молчит. Поселили его в нашем дворе». Каждый вечер сидит один на лавке и смотрит, как местные в футбол играют. Даже мяч обратно не выпнет. Сегодня, наверное, тоже выйдет. А Зараева где живет? Тоже в школе. Солодову в кружке с нашими помогает. Они по городу спокойно перемещаются, со всеми общаются. Я за ними почти два дня хожу. Ничего странного. Черт, что-то ничего нет. Не ругайся, Валерка, недовольно скривилась я. Это же не кино. — Раз и все. Но ты прав. Вернуться Андрей с Анатолием из-за стены, а мне им и рассказать нечего. — Да ерундовский кружок у них! — вдруг не попад заявил Митька, облизывая языком пустой пакетик из-под мармелада. — Я с близнецами Савченко и Риткой Обориной говорил. Они там вроде как должны были какие-то макеты строить. Опыты интересные проводить. А ничего такого почти не делают. Начали собирать коперник и бросили». «А чего же они там тогда после школы до вечера сидят?» Пожав плечами, товарищ продолжил. «Ну, физик ваш этот и тетка им интересные истории рассказывают. Чаем поят с пирожными, друг про друга спрашивают, про школу, родителей, оценки». «Соседей меня словно кто-то уколол. Ну, может, и про соседей», — лениво продолжил внук Котова. Валерка же соскочил с кресла, громко хлопнув в ладоши. — Точно, точно! Савченко в соседнем с Ганами доме живут. Окна прямо напротив. Я у них был в прошлом году. — Ритуля там же, только на углу. Корабль пришельцев в прошлый раз чуть в ее квартиру не врезался. Медленно и почти шепотом закончил Митька, уставившись на меня и закрывая ладонями рот. Может, я, конечно, тороплюсь, но теперь дело техники. Их надо окружать, хватать, снова допрашивать, в общем, использовать то, чего у нас с ребятами нет. Пока нет силу и опыт. Отпустив кнопку звонка, я подумала, что получу нагоняй от мамы из-за того, что так поздно поперлась к соседям. Коммуникатор показывал мне, что мое сообщение блиново еще не просмотрено. Дверь распахнула заспанная Марина, жена Андрея. Взглянув на меня, она зевнула и, чтобы еще больше не беспокоить домочетцев, задала мне немой вопрос, используя для этого не слова, а глаза, брови и лоб. «Мне бы Андрея». Кивнув, соседка исчезла в квартире, а через пару минут в коридор ко мне вышел Марков, натягивающий прямо на майку и трусы комбинезон. — Что стряслось, сир спросил он, нависнув надо мной, всем своим немалым ростом. Улыбнувшись, — это же очень важно, расположить человека к себе в начале диалога, сама слышала, как не упокоив, так Игорю на позапрошлом дне рождения брата говорил. — Я задала вопрос, от которого Марина, замершая в коридоре позади мужа, закашлялась, подавившись слюной. — Товарищ капитан, а я могу использовать вас? — Как мужчину.